Подзаголовок 3.6. Возраст и обман. Пункт 3.6.1. Возраст и обман. У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато в отличие от нас, взрослых, они умеют пользоваться настоящим. Лабрюер. Как меняется маскировка обмана? Сила веры – вещь непостоянная, она меняется с возрастом. Плавный и закономерный переход от детской доверчивости через скептицизм зрелого возраста к старческой религиозности метко выразил Георг Лихтенберг в одном из своих афоризмов. «Сначала переживаешь пару, когда веришь во все без всякого основания, затем короткое время не во все, затем не веришь ни во что, а потом вновь во всем». И притом находишь основание, почему веришь во все. Ребенка нетрудно обмануть, потому что он все принимает за чистую монету. В то же время сами дети, несмотря на безудержную фантазию, врут еще не Способность к сознательному обману постепенно увеличивается с возраста. Как правило, с годами люди становятся более скрытными и придают меньшее значение словам, а больше делам. Так Гоголевский городничий в ревизоре восклицает. Молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Чем старше человек, тем лучше он умеет скрывать свои истинные намерения. Это отражено в русских народных пословицах. Старый волк знает толк. Старый ворон не мимо каркнет. Старая лиса дважды поймать себя не даст. Как пишет Аллан Пис в своей книге «Язык телодвижений». Когда пятилетний ребенок говорит неправду своим родителям, то сразу же после этого он прикрывает одной или обеими руками рот. Когда неправду говорит подросток, его рука начинает прикрывать рот почти так же, как у пятилетнего ребенка, но затем пальцы только слегка обводят линию губ. С возрастом этот жест становится более замаскированным. Когда взрослый человек лжет, его мозг посылает ему импульс прикрыть рот в попытке задержать слова обмана. Но в последний момент рука отклоняется от рта и рождается другой жест, скажем, прикосновение к носу. Это пример того, что с возрастом жесты людей становятся менее броскими и более завуалированными. Поэтому всегда труднее считать невербальную информацию 50-летнего человека, чем молодого тем не менее при определенной настойчивости и наблюдательности все же можно обнаружить признаки обмана и узрелых людей в критические моменты там где человек хочет скрыть или исказить истину руки как бы сами тянутся к рту при этом говорящий может как бы незначай касаться пальцами подбородка потирать шею поправлять галстук или почесывать щеку Однако первоначальная траектория движения руки будет в сторону рта. А уж потом рука изменит направление движения. Родители и дети. В ходе одного анкетирования родителей выяснилось, более 40% считают, что детям не всегда нужно знать правду. Потому о многом им могут. Самое интересное то, что эти же родители воспитывают детей по общепринятым моральным понятиям и учат их быть всегда честными с окружающими. Хорошо, что дети еще плохо понимают, что такое вранье, и не очень легко его распознают. Ведь для детской психики такое противоречие между воспитанием и реальным опытом общения будет непонятным и нанесет огромный моральный вред формирующейся личности. Можно привести пару примеров родительского обмана, за который родителям не стыдно, так как они не считают своих детей полноценными личностями. «Подумаешь», – соврал ребенку, – «я имею право сделать это в благих целях, как родитель», – думают взрослые и ошибаются, так как своим враньем сеют семена проблем, которые проявятся позже. Вот примеры типичного вранья со стороны родителей. При посещении врача, перед уколом или приемом стоматолога ребенку говорят, «обещаю, больно не будет». «Но ведь ему действительно будет больно. Зачем обещать то, чего не случится?» сформулируя обещание ближе к правде, что будет больно не очень сильно или боль вскоре пройдет. Иначе после нескольких таких случаев ребенок перестанет доверять и родителям, и докторам, и вообще всем. Если маленький ребенок не хочет уходить из игрового зала, с детской площадки, родители могут пойти на шантаж. «Ну все, я ухожу без тебя» или «я уйду, а ты останешься здесь один и больше меня не увидишь». Пригрозить маленькому ребенку, что вы собираетесь бросить его, не самая лучшая идея. Ведь он не знает, что ваша угроза липовая. Он правда подумал, что вы собираетесь его бросить. Оставить одного, и это хоть немного, но все же лишает его уверенности в родительской любви. Исходя из результатов детских и подростковых опросов, обучение морально принципам детьми не воспринимается вообще. Более 98% детей и подростков постоянно используют ложь в общении с родителями и сверстниками. Так что родителям нужно пытаться найти оптимальный подход к формирующейся личности и самим стараться не врать детям. Особенно, если есть риск, что такой обман вскроется. Ибо потерять доверие детей легко, а вот вернуть его значительно труднее. Рекомендация 40. В этом разделе мы столкнулись с педагогической проблемой, для которой пока не найдено идеального решения. Если учить ребенка всегда говорить только правду, то ему очень трудно придется в жестоком, наполненном ложью мире взрослых. Если учить ребенка технологиям обмана, может вырасти двуличный человек, который впоследствии обратит эти уловки против своих родителей. Поэтому искусство воспитания сродни выработки лечебной сыворотки – когда организм постепенно приучают к яду, делая его невосприимчивым к отраве. Так и ребенка сначала нужно учить не лгать, и только тогда, когда совесть и любовь к истине пустят корни в детской душе, начинать посвящать в несправедливость взрослого мира, обучать распознавать обман и выстраивать защиту против него. Пункт 3.6.2. Обман детей в интернете. Отец должен готовить ребенка к жизни в опасном мире с опорой на разум и отвагу, а не на страх. Марк Виктор Квинт. В 2023 году лаборатория Касперского провела опрос 500 семей с детьми из различных стран для изучения особенностей поведения в интернете его юных пользователей. В результате анкетирования выяснилось, что почти каждый пятый ребенок получает в сети от незнакомых взрослых приглашения дружить. Особенно уязвимы для киберугроз подростки от 13 до 15 лет, потому что в этом возрасте они проявляют наибольшую активность в интернете, а контроль со стороны родителей ослабевает. При этом, как выяснилось из опроса, если ребенок и сталкивался со случаями интернет-мошенничества, то родители узнают только о половине таких случаев. В наше время, когда большинство родителей предоставляет своим детям свободный доступ в интернет, они далеко не всегда при этом учат распознавать опасности киберпространства и правильно действовать при их возникновении. Вот наиболее распространенные случаи обмана, с которыми могут встретиться дети в интернете. Заказ товаров через интернет Иногда дети ищут в интернете, в том числе на площадках бесплатных объявлений, какие-то вещи, которые хотят приобрести. Увидев подходящий товар, телефон, наушники, умную колонку, да еще по очень низкой цене, они вступают в переговоры с продавцом, чтобы уточнить детали. А продавец предлагает им перейти в мессенджер, потому что так будет удобно. Подросток переходит в WhatsApp, перечисляет деньги на карточку владельца товара, и на этом сделка заканчивается, а продавец перестает выходить на связь. Вроде простая схема, но дети на нее попадаются в больших количествах. Совет. Расскажите ребенку, что предложение общаться в мессенджере, а не через сайт с объявлениями – один из признаков предстоящего обмана. Совершите покупку вместе с ним. А если хотите поддержать его стремление стать самостоятельным, предоставьте ему отдельную карту для покупок в интернете с ограниченным остатком. Нигерийский письма счастья. Такой жульнический прием был широко распространен в 1990-е годы. Взрослые о нем помнят, а вот дети нет. Ребенок получает сообщения в социальных сетях, через смс, по электронной почте или в мессенджере, но не о том, что стал наследником богатого дяди из Африки, как писали раньше, а о том, что выиграл денежный приз или какой-то ценный подарок, который можно обменять на деньги. Чтобы подтвердить свое согласие, он должен перейти по ссылке и зарегистрироваться. В анкете его попросят указать личные данные. Для того, чтобы получить приз, нужно всего лишь назвать организатором лотереи номер любой имеющейся дома платежной карты, срок ее действия и трехзначный код на обороте. «Сделай родителям приятный сюрприз», – убеждают ребенка мошенники. И сюрприз порой получается. Да еще какой! Совет. Предоставляя своему ребенку свободный доступ в интернет, родители должны объяснить ему три вещи. А что в сети полно плохих дядей и теть, которые будут стараться забрать деньги их семьи. Б. Что никому нельзя сообщать данные банковских карт и персональные данные близких людей. Поясните, что это такое. В. При появлении на горизонте подозрительных незнакомцев нужно сообщать о них родителям. Суперприложение. Ваш ребенок может получить на свой телефон СМС с рекламой какого-нибудь сервиса или приложения для игр. Причем его можно будет бесплатно скачать по высланной ссылке. На самом деле это может оказаться шпионская программа, которая пересылает персональные сведения третьим лицам или может управлять другими приложениями в телефоне. Совет. Расскажите ребенку о фишинге, с помощью которого проходимцы выуживают у людей важную информацию, чтобы потом применить ее в преступных целях. Предупредите его, чтобы он не переходил по сомнительным ссылкам, которые ему могут прислать незнакомцы, и не скачивал неизвестные приложения из непроверенных источников. Ловушки для геймеров. Мошенники могут завлекать подростков обещаниями крупных выигрышей в компьютерных играх. Аферисты создали телеграм-канал для любителей популярной мобильной игры – шутера. Предлагали сделать ставки и обещали большие деньги за победу в турнирах по стрелялке. Один 14-летний подросток из Москвы втайне взял у матери 2,5 миллиона рублей и сделал очень крупные ставки, переведя эту сумму на Киви-кошелек и на номера телефонов мошенников. Деньги пропали безвозвратно. Другой случай. Пенсионерка из Нижнего Новгорода пожаловалась в полицию, что у нее с карты пропадают деньги. Выписка показала, что кто-то долгое время списывал суммы с ее счета. Полицейские установили, что ее десятилетний внук Геймер подключил карту бабушки для оплаты виртуального оружия в онлайн-игре. Совет. Родителям следует проверять, какие игры установлены на компьютере и мобильном телефоне их ребенка. Желательно вместе с ним разобраться в приложениях и программах, которыми он пользуется, и предупредить о возможных аферах со стороны мошенников. Расчет на доброту и сопереживание. Ребенок может увидеть у себя в мессенджере сообщение одноклассника или друга с просьбой срочно одолжить денег и никому об этом не рассказывать. Причина может показаться уважительной, кто-то из близких попал в аварию, либо у него обнаружили тяжелую болезнь. Также ребенку могут написать посторонние люди и вызвать жалость сообщения об онкобольных детях или жертвах СВО, выпрашивая таким образом материальную помощь. Если ребенок выполнит просьбу мошенников и перечислит им деньги, то вернуть их будет невозможно. Совет. Если вы воспитали своего ребенка так, что он всегда готов прийти на помощь другим, вы обязаны дать ему защиту от мошенников, которые охотятся именно за такими людьми. Объясните ему, что жулики могут обращаться с просьбами от имени друзей и родственников и даже самих родителей. И посоветуйте всегда перепроверять информацию в интернете даже от самых близких людей, просто позвонив им. Продажа поддельных заданий ОГЭ и ЕГЭ. Каждый год сотни, а может быть и тысячи школьников, а иногда и их родители, попадаются на предложение получить правильные ответы на школьных экзаменах. Эта схема повторяется из года в год. Аферисты создают группы в соцсетях, чтобы продавать якобы настоящие ответы к единому государственному экзамену или предлагают ссылки на такие ответы. Пройдя по ним, школьник рискует загрузить на смартфон вирусную программу, или ввести личные данные на фишинговый сайт. Они нередко проходимцы просто забирают деньги у подростков, которые соблазняются возможностью без подготовки получить высокий балл по ЕГЭ, но остаются без знаний и денег. Аферисты могут также взламывать аккаунты подростков в соцсетях и от их имени рассылать адреса сайтов с поддельными ответами к ЕГЭ или просить у их контактов перевести деньги. Совет. Родители должны понять сами и разъяснить детям, что все обещания мошенников продать правильные ответы к ЕГЭ являются обманом. Дело в том, что ответы к вариантам КИМ-ЕГЭ передаются проверяющим в зашифрованном виде и только после экзамена. Перед началом ЕГЭ ответов нет даже у тех, кто будет проверять тесты. Такую систему установил Рособнадзор. Поэтому очень глупо верить мошенникам и переходить по их ссылкам в соцсетях. Легкий заработок с тяжелыми последствиями. Этот способ обмана детей и подростков самый опасный, так как здесь преступники вовлекают молодежь в свои криминальные дела, соблазняя их легкими подработками. Это работа или закладчиком наркотиков, или курьером по перевозке денег. И если закладка наркотиков отпугивает многих подростков, то в работе курьера они порой не видят ничего противозаконного. Взять пакет у одного человека, отвести его другому или отправить эти деньги через банкомат на чей-то счет – это, на первый взгляд, не выглядит преступлением. А 10% комиссионных от такой сделки заставляют замолчать голос разума. На самом деле такие курьеры забирают деньги у пенсионеров, которых обманывают по мошенническим схемам. «Мама, я попал в ДТП. Нужны деньги. Или это полиция, помогите нам найти банковского вора, который хотел похитить ваши деньги. Задача курьера приехать к пожилому человеку и забрать сверток с деньгами, которые нужно перевести на указанный счет, а себе оставить часть за сделанную работу. Объявления о таких легких заработках подростки находят в телеграм-каналах, а потом в мессенджере получают подробные инструкции о том, как себя вести с пенсионерами. Как объясняют в полиции, таким образом подросток становится подельником мошенников. В апреле 2023 года в городе Дзержинске задержан 16-летний студент первого курса местного колледжа, который выступал в роли курьера у телефонных мошенников, обманывающих пожилых граждан. Он признался, что хотел быстро заработать деньги на карманные расходы. Злоумышленники действовали по известной преступной схеме. Они звонили пенсионерам, представляли сотрудниками полиции, сообщали о том, что их родственники якобы стали виновниками ДТП и требовали денег на оказание медицинской помощи пострадавшим. Таким образом, они обманули трех пожилых женщин 86, 80 и 72 года. На общую сумму более миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, часть 3. Мошенничество в крупном размере. Многие молодые люди, устраиваясь на криминальную подработку, не отдают себе отчета в том, что именно курьеров ловят и наказывают в первую очередь. Ведь заказчики могут находиться в другом городе, а то и за границей. Поэтому суды теперь заставляют курьеров компенсировать весь ущерб жертвам, а если курьер несовершеннолетний, эти выплаты лягут на его родителей. Совет. Юридическая практика показывает, что на приманку поработать курьером чаще попадаются ребята в возрасте от 14 до 18 лет. Поэтому еще до наступления этого возраста родители должны рассказать подростку, что это не бизнес и какое наказание последует за участие в нем. Помимо страха перед неизбежным наказанием, можно использовать и другой рычаг. Чувство сострадания к пожилым людям, у которых преступники отбирают последние накопления. Рекомендация 41. С самого раннего возраста поддерживайте с ребенком доверительные отношения. Он должен быть уверен, что родители всегда поймут и помогут в трудной ситуации. Только в этом случае, при попытке обмана со стороны мошенников, он обратится к вам за помощью. Будьте в курсе увлечений своего ребенка, в том числе в компьютерной области. Попросите делиться с вами успехами в освоении компьютера, игр, приложений, программ. Периодически беседуйте об опасностях современного мира, разбирайте случаи обмана, которые происходят в интернете и возможные способы поведения, если такое случилось. У вашего ребенка должны быть планы А и Б для подобных ситуаций. Будьте внимательны к чувствам своего ребенка. Научитесь отслеживать изменения его эмоционального состояния. Если у него возникла проблема, связанная с возможной потерей денег, она найдет выражение в его мимике и поведении. Тогда вы можете успеть помочь ему исправить ситуацию, пока она не зашла слишком далеко.